Глава 9. Определяйте границы и стойте на своем. Границы — это выражение установленных нами правил относительно того, что мы готовы делать, а что нет. Они также определяют, что для нас приемлемо и неприемлемо в отношениях с людьми. Границы формируются на основании наших ценностей и потребностей. Они существуют в следующих областях — временной, физической, сексуальной, эмоциональной и умственной, религиозной и духовной, финансовой и материальной. Далее приведены примеры переустановки границ в каждой из областей жизни. Время. «Можешь забрать детей с автобусной остановки и подержать у себя до моего возвращения с работы», У нас большой проект, требуется задержаться. Подобные случаи становятся нормой в вашей жизни. Вы не хотите быть для всех плохой, поэтому говорите «да», хотя планировали провести время дома с собственными детьми. В следующие разы, видя имя соседки на экране телефона, вы попросту не отвечаете. Заметив ее издали во время прогулки, смущаетесь и думаете, как бы не попасться ей на глаза. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Когда к вам приходят в гости родные мужа, они отказываются надевать маски. «Они такие», — объясняет муж. Вы оказываетесь, мягко говоря, в неприятном и трудном положении. Муж не желает раскачивать лодку, и каждый раз перед визитом вы ведете один и тот же диалог. В один из дней вы встречаете родственников у двери, Вручаете им маски и удаляетесь наверх. Дети плачут, муж вне себя от злости. Родственники уходят в гневе. Эмоциональная и умственная области Вы обедаете с друзьями, и одна из подруг касается темы, которую вы обсуждали с ней, как вам казалось, конфиденциально. Начинается общее обсуждение, и каждый дает вам совет. Вы молчите, не желая обидеть подругу и устраивать скандал. Религиозная и духовная области. Представьте, что вы мусульманка. В связи с вероисповеданием вы не пьете алкоголь. На праздничной вечеринке в офисе пытаетесь объяснить это коллеге, но он, в свою очередь, восклицает. «Да ладно, это же Рождество! Расслабься хоть немного!» «Вы злитесь и негодуете!» Но не представляете, как отвечать таким людям, поэтому чувствуете себя загнанной в угол. Сексуальная область Ваш бывший звонит раз в несколько месяцев с предложением увидеться. После встречи вы чувствуете себя ужасно, даете себе слово, что в следующий раз непременно откажетесь. И вот он звонит снова, и вы соглашаетесь, надеясь, что на этот раз Все будет по-другому, ведь он изменился и теперь захочет начать все сначала. Вы не доверяете своему видению ситуации. Финансовая и материальная области. Ваш брат много лет пытается избавиться от наркотической зависимости. Он не раз проходил лечение в реабилитационных центрах и домах трезвости. Вам больно видеть его страдания. Будучи в офисе, вы получили от него сообщение с просьбой одолжить денег на оплату аренды. Вы не можете позволить брату остаться на улице, но давно усвоили, что жить вместе у вас тоже не получится, поэтому вновь даете ему деньги. Границы подобной разметки на дороге, разделяющие полосы движения. Мы редко обращаем на них внимание во время езды, но только представьте, Если у нас нет этих линий, что же будет? Отсутствие правил и, как следствие, опасность на дороге. Границы необходимы, чтобы направлять нас, напоминать, что следует соблюдать дистанцию с людьми, даже если мы, например, супруги. Это особенно полезно в сложных, конфликтных или просто неоднозначных ситуациях. Вам приходилось вести машину дождливой туманной ночью, когда ничего не видно. Возможно, вы склонились к самому рулю, крепко сжали его до боли в пальцах, лицо покрылось холодным потом от напряжения. Вероятно, в этот момент вы видели лишь белые линии на дороге. Старались не терять их из виду, ведь только благодаря им можно было добраться до пункта назначения. Как и эти полосы, личные границы указывают вам верный путь. Вы вправе определить дополнительные категории границ, которые важны именно для вас. У любых границ есть общие черты. Они требуют, чтобы вы не забывали о своих чувствах и желаниях, ценили их и уважали, действовали в соответствии с ними, даже если не все воспринимают это позитивно. Это особенно не просто для дочерей нарциссических матерей. Почему у вас проблемы с обозначением границ? Ощущение эмоциональной защищенности, необходимое для установления границ не заложено в дочерях матерей нарциссов. Хорошая новость заключается в том, что установлению границ можно научиться, о чем мы поговорим позже в этой главе. Установление границ идет рука об руку с уверенностью в себе, что мы также обсудим. Рассмотрим примеры освещающие факторы, с которыми вы, возможно, сталкивались в детстве. Они могли усугубить проблему с установкой границ. Джейми. Мама заходила в мою комнату, когда хотела, даже когда я была подростком. Однажды я увидела, что она читает мой дневник и обомлела. Она сказала, что я все слишком драматизирую, что все, что есть в моей комнате, принадлежит ей, потому что это ее дом. Очень трудно избавиться от мысли что ты бесправное существо. Бриттани. У мамы были плохие отношения с бабушкой, которая жила рядом с нами. Они целыми днями болтали по телефону и постоянно ругались. Потом мама жаловалась мне на бабушку, на то, как она ужасно себя ведет. как маме от этого плохо. Мои чувства и события, происходящие в моей жизни, кажется, вообще никого не интересовали. Мне приходилось выслушивать недовольство, иначе она бы стала обвинять меня в том, что я тоже не люблю ее. Я очень хочу перестать угождать людям. Сделать маму счастливой мне не удастся. Это не моя задача. Эми. Моя мама не доверяла врачам. Проблема не в религии. Просто она считала, что они ничего не понимают, а она знает лучше. В восьмом классе я несколько месяцев плохо себя чувствовала, постоянно ощущала усталость, и у меня совсем не было сил. Я рассказала об этом маме, и она велела мне чаще бывать на свежем воздухе. Чем хуже мне становилось, тем сильнее она заставляла меня считать виноватой себя, будто я просто ленивая. Однажды я потеряла сознание прямо в школе. Медсестра сказала, что надо получить разрешение врача на посещение уроков. Оказалось, у меня серьезная анемия. Вы можете решить, что теперь я тщательно слежу за собой, но мне и сейчас сложно бороться с трудностями, а также принимать всерьёз все, что я чувствую, словно не заслужила этого. Что демонстрируют эти истории? Будучи дочерью матери-нарцисса, вы, скорее всего, росли с чувством, что у вас нет права на личную жизнь, право сказать «нет», и право на чувства, Но при этом присутствовало нежелание нести ответственность за то, что испытывают другие, и мысль, что поддержание счастья близких именно ваша задача. Эти факторы так вас запутали, что теперь, став взрослой, вам трудно обрести ясность видения, каково ваше мнение, что вы чувствуете, чего хотите. Кроме того, Пережитое вперед взросление еще больше усложняет эту задачу. Хотя ваша мать не уважала ваши чувства и не считала вас независимой от нее личностью, другие люди, находящиеся рядом с вами, способны сделать это при условии, если вы открыто выразите соответствующее желание. Настала ваша очередь назвать, какие границы вам трудно выстроить. Возьмите дневник и внимательно ознакомьтесь с приведенными далее подсказками. Проделанная работа поможет вам увидеть связь и понять, какие события в прошлом стали причиной того, что ваши нынешние границы, если и существуют, то часто весьма условно. Как и прежде, старайтесь осознанно относиться к возникающим мыслям, эмоциям, воспоминаниям или физическим ощущениям, И используйте то, что уже хорошо усвоили. Глубокое дыхание животом, осознанность и любовь к себе. Мои границы были нарушены в момент, когда это случилось, я ощущала, когда это произошло, я подумала, тогда я сделала, опишите, что вы предприняли или чего не предприняли. Это важно для меня, потому что... Этот случай напоминает мне о том, что было в моей жизни раньше. Если бы можно было изменить ту ситуацию, я бы... Это были границы, связанные с, нужное, обведите, вашим временем, физическим состоянием, эмоциональным и умственным состоянием, верой и духовной жизнью, сексуальными отношениями и материальной сферой. Также важно понимать, в какие моменты определения личных границ вы чувствуете себя более уверенно. Чтобы помочь себе в этом, запишите ответы на следующий набор подсказок в своем дневнике. «Я отстояла личные границы, когда…» «Когда это случилось, я ощущала…» «Когда это произошло, я подумала…» «Тогда я сделала…» Опишите, что вы предприняли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 и материальной сферой. Не смущайтесь и выполняйте задание столько раз, сколько требуется. Это поможет яснее увидеть границы, в каких областях вам установить труднее, а в каких легче. Далее вы найдете практику, которая поможет увереннее отстаивать мнение, чувства и желания. Установление границ. По мере прослушивания аудиокниги и выполнения практик, вы пытались научиться определять и замечать эмоции и другие важные вещи. Узнали, что в моменты, когда сильные чувства переполняют вас, можно заземлиться с помощью пяти чувств, делая медленные и глубокие вдохи. Научились справляться с перфекционизмом и тревожностью. Поняли, что несмотря на отсутствие близких эмоциональных отношений с матерью с детства, вы способны помочь себе при помощи любви и понимания. Вы можете использовать все практики и знания, чтобы поддержать себя и в малом, и в большом. Прочные границы можно назвать твердой уверенностью. Позу горы в йоге или тадасану практически любой человек может выполнить довольно легко. Практикуя позу горы, вы разовьете в себе силу и твердость. Исследования доказали, что если выполнять эту практику в течение двух минут в день, всего лишь, вы повысите уверенность в себе и уровень энергии. Вам будет легче владеть собой и действовать самостоятельно. Если вы боитесь потерять равновесие, принимайте позу около стены или предмета мебели. Также обратите внимание, что изначально надо поставить ноги на ширине плеч, Так легче сохранить устойчивость. Практика поза горы. Хорошая новость. Чтобы принять эту позу, не надо долго заниматься йогой. Вы можете постепенно следовать приведенным далее указаниям, внимательно следя за ощущениями или же просто включить видеоинструкцию на YouTube. Вы быстро освоитесь, регулярно вставая в эту позу. Можете выполнить эту практику перед важным разговором с кем-то с целью установить границы. И вы увидите, как это работает. Первое. Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. Обратите внимание, что именно такая постановка ног поможет в будущем сохранить равновесие. Это особенно важно, если вы новичок в йоге. Второе. Равномерно распределите вес на обе ноги. Не напрягайте колени. Третье. Подайтесь грудью вперед. Раскройтесь. Опустите и расправьте плечи. Четвертое. Плотно прижмите стопы к полу. Почувствуйте, как напряжены мышцы тела. Зафиксируйтесь в этом положении, но не напрягайтесь сверх меры. Теперь вы знаете способ тренировки тела, чтобы физически почувствовать себя более способной для выполнения задачи по установке личных границ. Сталкиваясь с необходимостью сделать это снова и снова, вы будете действовать в зависимости от того, что для вас важно. Вы помните, что как дочь нарциссической матери часто принимали решения, основываясь на неуверенности в себе, чувстве стыда и тревожности, ощущая себя никчемным человеком. Проделав упражнение по установке границ, вы должны были понять, что это не относится ко всем областям жизни. Начните с одного маленького шага, попытайтесь установить границы в некоторых сферах, опираясь на собственные ценности. Практика «Один маленький шаг». Эта практика поможет вам изменить паттерны. Это долгий процесс. Вы будете что-то в нем менять, адаптировать под себя и свою ситуацию по мере определения, что сейчас для вас лучше. Далее приведен перечень необходимых шагов. Первое. Ваше «почему». В какой значимой для вас области жизни вы хотите чувствовать себя увереннее, обозначив границы? Например, В ваши приоритеты может входить помощь людям, хорошее времяпрепровождение или умение постоять за себя. Запишите в дневнике одну из главных ценностей. Второе. Ваше как. Определите для себя один маленький шаг, который вы способны сделать для установки границ в этой области и готовы соблюдать. Запишите в дневнике описание того, что и как планируете совершить. Например, если это помощь людям, возможно, вы будете работать волонтером один раз в месяц, в субботу днем, в любом случае. Даже если придется сообщить партнеру, что теперь ездить за покупками ему придется без вас. Если вы цените хорошее времяпрепровождение, то пойдете на ужин с подругой, даже если для этого придется закончить дела на работе раньше и перенести часть заданий на следующий день. Если ваше главное умение постоять за интересы семьи, то скажите матери, что не станете обсуждать с ней детали поступления сына в колледж. Помните, что шаг может быть настолько маленьким, насколько вам удобно. Путь к переменам — это марафон, в хорошем смысле, а не забег на короткую дистанцию. Практика «Один маленький шаг» похожа на экспозиционную терапию, применяемую для лечения тревожных расстройств. Во время неё люди постоянно встречаются со своими страхами и учатся справляться с тревожными мыслями. Эти чувства никуда не уходят, они остаются с человеком, но он обретает способность идти дальше к тому, что для него важно, и принимать то, что причиняет дискомфорт. Экспозиционная терапия. Устанавливая границы, вы можете обратиться к экспозиционной терапии. Помните, чуть ранее я упоминала женщину, которая хотела, но не могла отказать соседке в просьбе присмотреть за ее детьми. Во-первых, она испытывала дискомфорт, а человеку свойственно стремление избавиться от неприятных ощущений. При отсутствии границ это выглядит так. Вы говорите ⁇ да ⁇ Когда хотите сказать «нет», вы можете сказать «нет», когда вас вынуждают ответить «да». Можно сделать несколько упражнений, в которых вы намеренно создадите дискомфортные ситуации, чтобы научиться справляться с этими эмоциями. Например, наденьте обувь на другую ногу, часы на запястье, на котором обычно их не носите, рубашку задом наперед. Распустите волосы вместо того, чтобы убрать в привычный хвост. Или держите зубную щетку в недоминантной руке. Кажется безумием? Попробуйте. Такие изменения будут для вас неудобны. Появится желание вернуться к привычному делать так, как вы делали раньше. Не спешите, прислушайтесь к себе, зафиксируйте, что вы чувствуете. Отпустите порыв. Подождите, пока тело не привыкнет и тогда дискомфорт станет комфортным, что поможет в установлении границ. Уловили суть? Установление границ включает изменения во взаимодействии с людьми и нашими собственными эмоциями и чувствами. Возможно, вам придется попросить о чем-то человека или определить границы с самой собой. Установление границ — форма заботы о себе. Запишите в дневнике ответы на следующие вопросы. Какой маленький шаг вы сделали? Что вы ощутили, когда сделали этот маленький шаг? Может, у вас возникли некие мысли, эмоции, воспоминания или физические ощущения? Вы можете провести линию и связать то, что испытали сейчас, с событиями прошлого. Исследование уверенности в себе. Уверенность в себе облегчает установление границ. Приведу пример того, какой может быть жизнь без этого. Вы до сих пор слышите в голове голос соседки в общежитии, которая просит помыть скопившуюся за неделю посуду. Стены в общежитии такие тонкие. Вы слышали, как она жаловалась на вас другу, говорила, что вы ее раздражаете, что у вас точно обсессивно-компульсивное расстройство, и вы до конца года мыли посуду. Вы владелица успешного бизнеса по ремонту домов. Немногим женщинам такое под силу. Это дело больше подходит мужчине, поэтому вы особенно собой гордитесь. Так почему же позволяете клиентам видеть из вас веревки? На этой неделе клиентка в последнюю минуту поменяла дизайн кухни и заявила, что не знала о штрафе, взымаемом в таком случае. Вы не стали спорить, поэтому оплатили издержки из своего гонорара. Вас начинают посещать мысли о том, что, наверное, не предупредили ее, когда заключали договор на предоставление услуг, и, возможно, вы сами во всем виноваты. Вы заказали бургер без лука. Сказали об этом четко, поскольку у вас аллергия на этот овощ. И вот у вас на тарелке лежат кольца красного лука. «Вам так надоело, что вас будто не слышат и не замечают. Не обращая внимания на очередь, вы требуете позвать хозяйку, а ей заявляете, что хотите вернуть деньги». «Какие проблемы вы видите в случаях?» «Мои чувства не берутся в расчет. Они кажутся глупыми. Кто я такая, чтобы чего-то требовать?» «Мне не стоит доверять своей компетентности и мнению». «Я никчемный человек». Потребности других людей важнее моих. Из-за моих желаний возникают одни проблемы. Чтобы чего-то добиться, надо кому-то обязательно врезать. Возникали у вас подобные мысли. Женщине нелегко оставаться настойчивой в какой-либо ситуации. Многочисленные исследования, не говоря уже о ежедневно попадающихся на глаза новостях, подтверждают, что женщин прерывают чаще мужчин, что они реже становятся членами дискуссионных групп, но бывают чаще наказаны за высказывание в офисе. Часто на сцене в числе дискуссионной группы на конференции присутствуют только мужчины, и такие мероприятия в шутку называют сугубо мужскими. Кроме того, у вас, как у дочери-матери-нарцисса, еще меньше шансов уметь в любой ситуации отстоять свое мнение. Как минимум три фактора, связанные с вашим воспитанием, способствует тому, что вам трудно добиваться желаемого. Во-первых, это газлайтинг. Если мать заставляла вас сомневаться в верности собственного восприятия реальности и чувствах, вы, став взрослый, скорее всего, не уверены в своих желаниях и не умеете отстаивать свое мнение. Во-вторых, эмоциональная несостоятельность. Ваша мать игнорировала ваши эмоции, подавляла и даже высмеивала их. Неудивительно, что вы поступаете с собой так же. Для того, чтобы четко и с уважением к другим добиваться того, что вам нужно, необходимо относиться к себе соответствующе. Это также поможет построить правильный план, как себя вести в определенных ситуациях. В-третьих, эмоциональная дисрегуляция. В зависимости от степени расстройства, матери-нарциссы плохо, частично или вообще не понимают свои эмоции и чувства, и не в состоянии владеть ими должным образом. Возможно, ваша мать пришла в ярость, когда вы не поступили в колледж, ее альма альма-матер, который она, к тому же, пожертвовала существенную сумму. Она могла позвонить директору и потребовать, чтобы вы повторно прошли собеседование, поскольку в тот день были нездоровы. Вы умоляли не звонить, но она ответила, что это не ваше дело. Вы так и не смогли понять». Вас не зачислили из-за поведения матери или из-за собственной несостоятельности. Но и вы часто ведете себя агрессивно, пытаясь добиться желаемого, поскольку именно эта модель укоренилась у вас в детстве. Этот способ часто имеет неприятные для вас последствия, и вы расстраиваетесь, злитесь, чувствуете себя ни на что не способной и несправедливо обиженной. Ребекка окончила курсы парикмахеров и арендовала кресло в салоне. У нее появились постоянные клиенты, и она очень гордилась, что усердно училась и теперь владеет многими техниками стрижки и окрашивания. Одним субботним вечером в салон вошла ее подруга детства Хлоя, надеясь, как обычно, получить обслуживание бесплатно. У Ребекки был небольшой перерыв между двумя сложными укладками для свадьбы. Она сделала прическу Хлое между делом проглатывая куски обеда. «А я всегда хорошо умела укладывать волосы», заявила подруга, кружась перед зеркалом. «Мне не нужно и на курсы ходить». Ребекке стала не по себе. Она злилась и ругала себя за это, ведь Хлоя — ее подруга. Но, с другой стороны, сколько можно терпеть? Она должна подумать и о себе. Мать Ребекке, Дорис, Воспитывала дочь так, что в той укоренилось чувство, что она всегда приносит только проблемы. Дори полагала, что в то время, пока она работает, дочь и сын будут убираться в доме, готовить ужин, гулять с собакой. Ребекка была согласна помогать маме, которая воспитывала их одна, но у нее никогда ничего не получалось хорошо. Когда у брата развелась астма, она следила, чтобы у него всегда был под рукой ингалятор. Ребекка испытывает постоянное чувство вины и неуверенность в себе, и причина в том, что, даже став взрослой, она не смогла понять, что угодить матери — задача невыполнимая. Расти с такой матерью, как Дорис, равносильно стремлению потушить незадуваемые свечи для торта. Вы дуете, а они через 2-3 секунды разгораются с новой силой. «Не зная, что это особенные свечи, созданные специально для того, чтобы разыграть человека в день рождения, вы решите, что с вами что-то не так». Ребека научилась отстаивать свои интересы и мнения после того, как разобралась в отношениях с матерью. Она стала достаточно уверенной в себе, смогла открыть собственный салон, научилась быть прямолинейной и четко выражать свои мысли, что было необходимо для общения с сотрудниками, клиентами, партнерами, арендодателями и прочими людьми, с которыми приходилось взаимодействовать. Ребекка сказала Хлое, что больше не станет обслуживать ее бесплатно, но она может позвонить и записаться на любое удобное время. Добиться уверенности Отстаивать мнение всегда довольно трудно, хотя концепция весьма проста. Это качество помогает общаться с уважением к чувствам и правилам других, не поступаясь при этом собственными желаниями и принципами. К сожалению, умение настоять на своем нередко путают с агрессией, желанием всем руководить и враждебным настроем. Однако при правильном поведении человек проявляет такие качества, как прямота, честность и конкретность как и все, чему вы можете научиться по мере прослушивания аудиокниги, уверенность в себе, качество, развивающееся с практикой. Далее мы поговорим о том, что вам надо знать для этой практики, каковы базовые действия и основные ориентиры. Как стоит делать? Поставьте цель заранее. Решите, что хотите от разговора. Будьте конкретной. Дайте знать человеку, что вы хотите поговорить. Говорите от первого лица, употребляя местоимение «я». Выражайте свои чувства и мысли. Слушая собеседника, попытайтесь понять его чувства. Рассмотрим эти пункты на примере Ребекки. Цель Ребекки — сделать так, чтобы люди уважали ее время. Хлоя, твое появление без записи создает для меня трудности. «Я чувствую, что мое время не ценит, и это расстраивает». Затем была сформулирована мысль с употреблением местоимения «я», которая изменила положение. «С этого момента я прошу тебя звонить в салон и записываться заранее на то время, которое будет удобно и мне». Помните, что Рим строился не за один день. Если разговор становится неприятным, и вы начинаете нервничать, Сделайте паузу. Можно ведь вернуться к нему позже. Скажите, например, следующее. «Я хочу прервать наш разговор и вернуться, когда мы обе успокоимся. Я сообщу тебе, когда мне будет удобно». Как не стоит делать. Не извиняйтесь за свои потребности, желания и просьбы. Не говорите приказным тоном. Не переходите на личности, какой-то невнимательный. Не угрожайте людям. Наверное, вы подумали, легче сказать, чем сделать. Если так, вот вам советы, которые помогут не сбиться с пути. Чтобы у вас получилось проявить упорство, важно сохранять спокойствие, четко выражать мысли и быть настроенной дружелюбно. Спокойствие. Возможно, вы испытываете тревогу, когда пытаетесь отстоять свою точку зрения. Как же справиться с сильными эмоциями, чтобы они не захлестнули вас и не помешали исполнению запланированного? Практика эмоциональный серфинг основана на идее, что ваши эмоции подобны волнам. Они нарастают, достигают пика и спадают. Ни одна волна, какой бы высокой она ни была, не останется на пике вечно. Вода обязательно схлынет и выплеснется на берег. Практика «Эмоциональный серфинг для обретения спокойствия». Эмоциональный серфинг основан на технике серфинга желания, которую в 1980-х годах разработал психотерапевт Алан Марлот с целью помочь людям справиться с зависимостью от веществ, вызывающих привыкание. В моменты тревожности, когда вас переполняет страх или гнев, Полезно вспомнить, что эмоции сейчас находятся на самом пике, и это надо перетерпеть. Далее приведены шаги, позволяющие попробовать применить эту практику в жизни. Первое. Какие физические ощущения присутствуют у вас прямо сейчас? Максимально четко опишите их. Например, так. Покалывание в кончиках пальцев, давление в области шеи, потные ладони. Второе. Какие эмоции вы испытываете? Может быть, печаль, гнев, беспокойство, отвращение, облегчение? Третье. О чем вы думаете? Можете ли вы осознать мысли и отпустить их, как делали раньше, положив их на листок, плавающий в реке? Четвертое. Насколько высока ваша волна по шкале от 0 до 10? Пятое. Можете определить, какая эмоция самая сильная и где она ощущается в теле? Шестое. Можете ли вы расслабить эту часть тела и позволить эмоции просто там существовать? Попробуйте обсудить с собой свои чувства и эмоции по-доброму, как с хорошим другом. Восьмое. Насколько сейчас сильны ваши эмоции по шкале от 0 до 10. Повторите упражнение несколько раз, столько, сколько потребуется, пока волна эмоций не спадет до комфортно переносимого уровня. Четко выражать мысли. Это означает, что надо выражаться прямо и простым языком. Переходить сразу к сути. Избегайте таких выражений. «Я полагаю», «Я не уверена», «Я всего лишь…» «Возможно, это неправильно, но…» Вместо них лучше используйте «я бы хотела», «мне важно», «мне неприятно», «неудобно». Дружелюбный настрой. Здесь это означает умение обращать внимание на тон голоса и язык жестов. Две ключевые составляющие успешного общения. Говорите четко и спокойно. Сохраняйте зрительный контакт. Делайте все возможное, чтобы тело было расслаблено, а вы открытый и не зажатый. Ваш камень преткновения. Я упоминала, что напористость не свойственна многим людям, особенно женщинам. Давайте рассмотрим некоторые препятствия, которые могут возникнуть у дочерей нарциссических матерей. Уверенно отстаивать позицию означает уметь выражать свои чувства и мысли и просить о том, что вам нужно. Людям может и не понравиться такое ваше поведение и прямолинейность, и их реакция будет вам неприятна. Вы можете заметить, что по каким-то причинам они меняют тему разговора, злятся, насмехаются над вами, пытаются вызвать чувство вины критикуют, убеждают, что ваши утверждения бессмысленны, пытаются вывести вас из себя, поинтересовавшись, почему вы хотите того, что хотите. Вопросы о вас самой могут быть болезненны, ведь вы не уверены в себе и часто испытываете чувство вины. Итак, что же делать? Прежде всего, не забывайте, что вам известны практики, которые непременно помогут. Вспомните о своих ценностях. Что особенно для вас важное побудило выступить с определенным утверждением? Были у вас в прошлом случае, когда удавалось отстоять свою точку зрения? Что вызвало радость? Как вы это сделали? Какие ваши сильные стороны это подчеркивают? Способны ли вы говорить с собой по-доброму? Из этой главы вы узнали, как важно устанавливать границы и проявлять настойчивость, А также почему это раньше было проблемой. У вас появились практики для развития навыков, которые очень важны для размышления на темы следующей главы, посвященной отношениям с братьями и сестрами.